Серия пятнадцатая. Стэйси. 24 июня 2027-го. Очередная пара таблеток оказалась внутри меня. Боль не спеша спадала, позволяя наслаждаться жизнью. Что могло омрачить такой прекрасный день? Наверное, ничего. Даже эта проклятая мигрень не была столь ощутимой, как раньше, хотя все равно не давала покоя. Утром я ушел от Евы со счастливой улыбкой на лице. Наверное, моя физиономия светилась от радости, так как утренние прохожие с неприязнью оборачивались на меня. Ведь, по их мнению, которое я иногда разделяю, с утра нельзя быть настолько довольным жизнью. Но стоило им поверить, когда появляется любимый человек, тогда появляется и смысл. Вместе с ним солнечные лучи проникают в беспросветность серых будней. От этого хочется петь и танцевать, как бы банально и глупо это ни звучало. Придя домой в отличном расположении духа, решил убраться в захламленной холостяцкой берлоге. Как оказалось, не зря. В какой-то момент даже почувствовал себя свиньей. Однако, когда закончился синдром Золушки, я выкинул последний пакет с мусором, отметил, насколько чистой стала квартира. «Я вот только одного понять не могу. Где твой муж?» Мы просидели вдвоем практически до утра, обсуждая все, что можно было. нашей жизни, наши новые увлечения, много чего. Думаю, обсудить все, что произошло за те года, что мы были в разлуке, не хватило бы и суток. Но вот тему своего замужества она деликатно обходила, стараясь говорить об этом как можно меньше. Поэтому я спросил у Лоб. «Это так важно?» Ответила вопросом на вопрос девушка, затягиваясь. «Господи, как ты куришь эту дрень Я бросила. Но после такого секса я был польщен. Ты не ответила. Для меня это важно. Муж, муж. Объелся груш. В каком смысле? В самом прямом. Уехал на ранчо к другу. Там съел килограмм груш за раз. Из-за чего пронесло так? Без подробностей. Я вскину руки, прося не продолжать. Все чаще в моей жизни воплощается в реальность то, чего попросту быть не может. Муж объелся. Груш. Последние слова иронично пробормотал. В общем, задержался там еще на недельку. Значит, внезапно он не появится. Нет, усмехнулась. Учитывая, что мы живем отдельно. О, как! Удивлен? Конечно же. И доволен. Вижу по лицу. Врать не буду. Есть такое. Но все равно не разведены? Пока еще нет. Давно этого хочу, но он не соглашается. А кто он? Вот зачем тебе все знать? Чтобы знать. Ты девушка, которую я люблю. И теперь, когда я встретил тебя вновь, не хочу отпускать. После смерти нашей встречи на кладбище, я думаю, что это все не просто так. Мы должны быть вдвоем». его саркастично усмехнулась. «По-твоему, тот незнакомец черным специально тебя воскресил, чтобы ты встретился со мной? Чтобы мы снова были вместе, завели семью, детей и жили, как обычные люди? Думаешь, это ему интересно?» от этого не хочешь?» Она потушила сигарету и посмотрела мне в глаза. «Больше всего на свете». Я устал от всего того, что на меня свалилось. Я женщина, и хочу простого женского счастья. Со мной?» Ева мило улыбнулась. «А сам-то как думаешь, кому я позвонила? Мужу или бывшему парню?» «Это хорошо. Я засиял, даже не осознав этого. Значит, это судьба. Не смеши меня. Ты в это веришь? А ты нет?» Та замолчала и прикурила новую сигарету. «Не знаю». Все, что ты мне рассказал и показал, слишком невероятно. Я не готова так сразу это принять. Понимаю. Мне самому до сих пор не верится, но... Но это так. Я допил оставшийся кофе и положил руку на прекрасное бедро. Думаю, я смогу тебя убедить. Не думаю. Она осторожно убрала мою ладонь. Уже утро, а на работу мне через пару часов. Надо хоть немного поспать. Ты мне отказываешь? Именно. «Господи!» Наигранно сплеснул руками. «За что мне это? Почему отказ?» «Я так понимаю, за время моего отсутствия еще ни одна не отказала?» его ревниво покосилась на меня. «Ответ тебе не понравится. Мне-то что? Я ведь тоже не была святошей. Теперь ревность кольнула и меня. Туша!» Девушка смяла дымящуюся гадость пепельницы. «Так, баста. Я сейчас упаду на стол и усну. Нам скоро вставать, так что идем в кровать». Отказываться от сна с любимой я не смел. Утро. Солнечное и по-настоящему доброе утро. Выглянул в окно, через которое проникали мягкие лучи светила. На улице поспешно двигались люди, видимо, опастывали. Как приятно смотреть на всех на них и осознавать, что тебе некуда торопиться. Можно спокойно встречать новый день, наблюдая, как остальные мельтешаты путаются друг у друга под ногами. Все кроме одного. Напротив моей квартиры стоял тот самый парень, встретившийся мне по возвращению от Риты. Он смотрел прямо на меня, будто чего-то ожидая. И тут острая боль пронзила мозг, от отчего пришлось зажмуриться. А когда все утихло, и я вновь взглянул в окно, то таинственного наблюдателя и след простыл. «Чтоб тебя!» Телевизор тихонько гудел, разрушая гнетущую тишину. «Знаю, что многие так делают, оттого становится печально». Это сколько получается людей чувствуют себя одинокими? На этот вопрос ответа я не знал, да и вряд ли он вообще был. Однако узнать, кто этот новый незнакомец, я должен непременно. Иначе происходящее сведет меня с ума. Было ровно 10.00 утра, и начались новости. Не люблю их. По моему мнению, подобные передачи предназначены не для того, чтобы рассказывать правду, а для запугивания народа. Заставлять граждан ходить на низкооплачиваемую работу, питаться отходами, скрытыми под наклейками брендов и считать это счастливой жизнью. В общем, делают все, чтобы отвлечь человека, преукрасив, изратив или попросту скрыв то, что происходит на самом деле. Но не все можно утаить от любопытных глаз. К примеру, жестокое убийство, произошедшее вчера вечером. Я был дома, точно помню. Не знаю зачем, но... я сразу же попытался себя оправдать. На окраине города, близ главного шоссе, был найден сгоревший автомобиль. А в нем три трупа. Две девушки и один мужчина. Пока что удалось опознать лишь одну жертву. Стейси Крамер. Стейси, Стейси. Почему мне знакомо это имя? Конечно же, в мире сотни тысяч девушек с этим именем. Но почему мне показалось, что я знал именно эту? И тут меня осенило. На экране мелькнул большой плакат с надписью «Welcome to Dusk City». Веселый таксист, блондинка и брюнетка.